Обращение к части с просьбой об отделении Попросите часть отделиться от вас, чтобы вы могли с ней познакомиться. Важно понимать, что это значит. Вы не просите часть уйти. На самом деле вы хотите установить с ней контакт и понять ее, но чтобы это сделать, вы должны быть отделены от нее. Для отношений нужны двое. Вы не можете развивать отношения с частью, если вы один поэтому попросите часть отойти на достаточное расстояние, чтобы вы могли находиться в отдельном пространстве, из которого можно установить с ней связь. Части, как правило, осознают это, и они стремятся отделиться, как только понимают, что в результате они встретят понимание. Есть и другие способы высказать эту просьбу. Вы можете попросить часть сдержать чувства или не переполнять вас ими. Вы можете попросить часть выйти из вашего тела, Вы можете попросить часть подвинуться и уступить вам место. Дайте части понять, что вы просите ее отстраниться лишь на следующие несколько минут этой сессии, а не навсегда. Вы не просите ее совершить невероятные усилия и отбросить свои эмоции и убеждения. Вы определенно не просите ее измениться. Это потребует целой сессии или ряда сессий. Вы можете объяснить части, что после сессии она вновь сольется с вами, если действительно этого захочет. Все, чего вы хотите прямо сейчас, это получить небольшую дистанцию, необходимую для знакомства. Это просьба. И часть может сказать нет. Если в вашем внутреннем состоянии не произошло никаких изменений, это значит, что часть не отделилась. В таком случае спросите ее. Что страшного по-твоему произойдет, если ты отделишься от меня? В большинстве случаев часть боится, что, создав между вами пространство, она даст вам возможность оттолкнуть ее или проигнорировать. Большинство наших частей чувствуют себя отчужденно, так как мы никогда не тратили время на то, чтобы узнать их получше. Мы действительно от них отстранились и попытались от них отречься. Единственная известная им стратегия, позволяющая быть увиденными и услышанными, — это слияние с нами. Объясните части, что вы хотите узнать ее получше. На самом деле именно поэтому вы хотите установить дистанцию. Так вы сможете взаимодействовать с ней. Это приободрит часть, и она захочет отделиться. Иногда часть не отделяется от вас, боясь, что если она это сделает, вы совершите что-то неблагоразумное. Она верит, что защищает вас от опасного или глупого поступка. Например, вспомните контролирующую питание часть из главы 2. Она, вероятно, боится, что если она отстранится, вы оттянетесь по полной с шоколадкой. Объясните ей, что вы хотите установить дистанцию лишь на несколько минут в течение сессии и убедите ее, что не совершите никакой глупости. Не просите ее оставить защитную роль. Вам просто нужно больше места, чтобы лучше ее узнать. Обычно это срабатывает. Одна лишь пространная беседа с частью помогает установить дистанцию.